Хорошо и тепло, как зимою печки, и берёзы стоят, как большие свечки, и вдали за рекой видно за опушкой сонный сторож стучит мёртвой колотушкой.